На всякий случай Скотч тоже вынул парализатор и сдвинул рычажок предохранителя. До строения оставалось метров полтораста. Дальнейшее было делом техники и рефлексов. Скотч первым припал плечом к стене рядом с дверью. Призрак Гавайца виднелся в двух шагах. Дверь была самая обычная, на обильно смазанных металлических петлях. Без смазки петли при такой влажности несомненно проржавели бы насквозь. Открывалась дверь во внутрь домика. Начали. Прошептал Скотч и бросился плечом на дверь. Она распахнулась до половины, ударившись об о что-то и оставшись в полуоткрытом состоянии. Скотч ввалился в щель и бросился на пол чуть в сторону от входа, вправо, с парализатором в руках. Это было, конечно, п о д у р а ц к и Падать с парализатором в руках, с бластом или хотя бы лазерником еще туда-сюда. с т р е л я т ь можно и лежа. Но с парализатором, который можно использовать только при непосредственном контакте, однако з д р а в о р а с с у д и л Скотч, у аборигенов вполне может оказаться наготове что-нибудь стреляющее, так что лучше уж н а п о л От греха подальше. Гавайец с к в о з н и ч к о м ворвался следом спустя полсекунды, только он падать не стал. Внутренность домика состояла из единственной комнатенки с двумя окнами. У дальней стены помещался обыкновеннейший письменный стол, несколько старомодного, по мнению Скотча Вида. Стол был завален листами, не то пластика, не то архаичной бумаги. С пола было не рассмотреть. За столом восседал абориген в темно-синей одежде. Второй абориген валялся на полу за дверью. Именно его ш и п с к о т ч когда ввалился сюда н е п р о ш е н н ы м г о с т е м Еще в помещении имелся солидный шкаф со слегка выпуклыми дверцами и вешалка в углу. На ней висели две одежки, которые сходу хотелось назвать плащами. Стену над головой первого аборигена украшал лик местного, надо полагать, вождя. Аборигены выглядели плохой пародией на п о м е с ь хома и цуофт. По крайней мере верхняя половина тела так выглядела: узкая вытянутая голова. Похожее на тренажерное седло или кабуру от ручного бласта, п о к а т ы е плечи, незаметно переходящие в туловище, пара длинных рук. При взгляде на лежащего скотч понял, что тазовый пояс у аборигенов несколько шире плечевого, а ноги гнутся на манер с о о ф т или з и м н ы х птиц назад. Стоя, аборигены, вероятно, абрисом напоминают а филийскую винную бутылку, только на ножках. Гавайец действовал как истый десантник. Сначала он качнулся влево и ткнул лежачего парализатором в шею. з а т р е щ а л о запахло озоном. Лежачий коротко в я к н у л как щен подросток ломким б о с к о м Вторым темпом Гавайец перевалился через стол, сметая на пол бумаги, и столь же снарабисто и молниеносно угостил парализатором следующего аборигена. Тот опрокинулся вместе со стулом, так приложившись о стену. ч т о б портрет местного вождя не удержался и с п и к и р о в а л прямо на Гавайцы. г а в а й ц впрочем, увернулся. Десантура все-таки не рохля какой-нибудь т ы л о в о й Молоток. Похвалил скотч напарника, вставая и пряча парализатор. Готов ь а н т и г р а ф Сам скотч тем временем решил пошарить шкафу. Однако шкаф оказался заперт на механический замок. Пришлось перетряхнуть а б о р и г е н о м карманы. У того, что ранее сидел за столом, на пристегнутом к мундиру кожаным с а р о м я т н о м ремешке обнаружилась связка ключей на таких забавных из з у б р е н н ы х штырьков. Подобрать нужные удалось минуты за две. Гавайц пока рассматривал трофей, обнаруженный вместе с ключами, продолговатую черную хреновину с усиком, вероятно, радиостанцию. Возьмем, не оборачиваясь, подсказал скотч. Образцы техники нашим спецам тоже интересны. Гавайц молча сунул упомянутый образец в карман. Тот быстро истаял, стал невидимым в зоне действия камуфляжного модуля.